Глава двадцатая. Выход. Ровно без пятнадцати десять мы мутом стояли у приемной Петренко. «Ну что, бойцы?» — радостно возвестил он. «Все снарядились. Ждем бочку с домрой. Кара Сиэт появится с минуты на минуту. Бесо тоже изъявил желание принять участие в рейде. План таков. Мы должны перехватить группу Калашникова на подступах к радару». Примерные координаты их промежуточных привалов долгу известны, так как Эд, долгое время служивший проводником калашу поделился ценной информацией с командованием. Наша первоочередная задача – не допустить встречи Калашникова с некими третьими лицами на новой базе вольных, любыми гуманными путями. А если перехватить его не получится, и рандеву все же состоится – Тогда мы соединяемся с большой группой долга на Выжигателе и берем под стражу всех участников истории, в том числе таинственную персону, с которой у Калашникова назначена встреча. Но ее для начала предстоит вычислить. Ребята на радаре предупреждены и смотрят в оба глаза. В запасе есть примерно сутки, но природа зоны переменчива, и выброс может прогреметь в любое время, застав нас врасплох. «Так что обдумайте сейчас, на берегу, готовы ли вы к таким рискам?» Петренко запер дверь и уставился на мута, ожидая ответа. Тот лишь развел руками, выражая крайнюю степень смятения. «Честно говоря, не вижу иного выхода. Грач, — указал он на меня, — просто с размаха талантливо вляпался в эту странную историю. Его необходимо вытаскивать. Филонов убит, но в СМИ слова». «Калаш растворился в воздухе. Что делать дальше, ума не приложу. Не могу сказать, что он бесследно пропал, но на сообщение от долга Калаш не отвечает. И раз его встреча с доверенным лицом давно не секрет для нас, вполне возможно, что Калашников также в курсе, какую колоссальную работу проделала наша разведка. Если так, то зуб даю, что встречу перенесли с территории выжигателя. Надо знать Калаша». «У него в рукаве всегда имеется запасной план», — огорченно произнес Петренко, перевешивая оружие поудобнее. «Группа хакеров третий день пытается перехватить сообщения бизнесмена по сталкерской сети. Пока безуспешно. Канал связи защищен сквозным шифрованием». «Любопытственно», — ухмыльнулся Мут. «Поналяпали наши энтузиасты, лопаты не разгрести. И это еще не самое страшное» перешел на возмущенный шепот Петренко, провожая взглядом высокого сталкера с шевронами вольных. Недавно группировке стало известно, что в данный момент «Калаш» финансирует проект, принадлежащий целой группе раскольников, с не самыми однозначными намерениями. Это представители ученого братства, вышедшие в своих исследованиях далеко за пределы официальной науки. Позже к ним примкнули бывшие члены группировки «Чистое небо», после чего их совместные изыскания приобрели совсем уж опасные обороты. Наш долг – предотвратить глобальный катаклизм, который уже давно маячит на горизонте. По пути на армейские склады к нам присоединится еще и доктор. Он высказал свою заинтересованность в личной беседе с Калашом. Даже если наши попытки перехватить его группу мирным путем провалятся, доктор всегда сможет взять инициативу в свои руки. С Калашом, как и со многими другими сталкерами, у Дока особое отношение. Если бизнесмен не выслушает нас или откроет стрельбу, то Док всегда сможет стать мирным делегатом, которого точно примут и не тронут. Поманив нас на улицу, полковник удовлетворенно улыбнулся. «Итак, я вижу Бочку, Домру и Эда. Успели, голубчики». Петренко молча махнул им рукой, и сталкеры ускорили шаг. «Карась с бессо будут ровно в десять утра, они уже в курсе наших действий. Группу поведет Эд. Он толковый проводник с большим стажем. Будем полагаться на его опыт и чуйку, так как перед выбросом все смешалось в зоне, дальше некуда». «Аномалии перемещаются, зверье опасно возбуждено, но откладывать выход нельзя». «Да, подсурупил нам Калашников», — вздохнул полковник. «Ах да, чуть не забыл, касательно филоновской шифровки. Разветоотдел изрядно покопался в имеющейся у нас информации и сделал любопытные выводы? Пуля летит в бар, здесь, конечно же, речь идет о подпольном барыге «пуля». В данное время он находится на базе «Свободы», и фримены обещали задержать его до нашего появления. С пулей мы хорошенько побеседуем, как только доберемся к «Свободным». Калаш лежит на складах. Есть информация, что Калашников имеет свой тайный схрон на армейских складах. Нам необходимо его разыскать, координаты опять же имеются у Эда. До того, как история не приобрела очень неприятный оттенок, Эдик входил в группу Калашникова и владел некоторой информацией. Но так как после истории с наемниками долг взял проводника под официальную защиту, думаю, слухи об этом доползли и до Калаша. Я бы на его месте моментально вычистил схрон, забрав или уничтожив всю информацию о своих проектах, чтобы она не попала в чужие руки. Муд набрал было воздуха в легкие, но полковник моментально его перебил. Предвосхищаю ваши вопросы, господа. Петренко внимательно и максимально серьезно посмотрел на нас смутом. Эд – честный сталкер и выдает тайны Калашникова только потому, что его игры с тканью мироздания становятся воистину опасными. Второго кризиса 2007-го мы просто не переживем. Глобальный коллапс в нынешних реалиях зоны может грозить катастрофой огромных масштабов, Вы, наверное, не заметили, но год от года выбросы становятся все мощнее. Есть такое, — согласился Мут. Что там у вас есть? — послышался голос бочки, и я от неожиданности вздрогнул. И мне давайте две штуки, — заржал он. Вожу новеньких в курс дела, — пояснил Петренко. Надо сделать это до выхода. Время без пяти. Если карась с бесой не появятся с минуты на минуту то потихоньку выдвигаемся, они подхватят нас у диких территорий. Я отправил им сообщения, разберутся. Так вот, вернулся к предмету разговора полковник. Интенсивность выбросов со временем меняется, флора и фауна зоны стремительно разрастается, несмотря на массовое уничтожение. Многие виды становятся еще более стойкими и живучими, это факт и Если наряду с этим позволить ученым бесконтрольные эксперименты с пространством и временем, все может взорваться, как мыльный пузырь. А мы точно знаем, что исследования Калаша плотно связаны с ноосферой, информационным полем Земли и пространственно-временными перемещениями. Другая ветвь интересов – эксперименты с артами, аккумулирующими энергию. Последствия также предугадать сложно – Какими бы благими не были намерения, в данном случае все выходит прямо по Дамте. Ими выслана прямая дорога в ад, в котором мы все с вами окажемся и основательно проваримся в одном котле, если что-то пойдет не так. Муд картинно присвистнул. «Так себе, перспективки, честно говоря». «Вот-вот», — как ни в чем не бывало, — продолжил Петренко. «Бог каменных плит». Смею предположить, что речь идет о монолите, которого фанатики воспринимают как божество или некий оккультный символ. Чистый нетронутый лист сделает желтым пар. Вот эта строчка вызывает особый интерес. По мнению наших ребят, речь идет о ткани мироздания, как о белом листе, на которой, как краски на холст, нанесены события, происходящие в мире». ПАР – это секретная установка времен первой катастрофы, разработки которой были заморожены. Я надеюсь, все понимают причины. Думаю, тут важно каждое слово, произнесенное в иносказательной форме. В общем, наши разведчики пока раздумывают, поднимают данные, крутят информацию и так и эдак. И тут же мне отпишутся, если нароют что-то действительно интересное. А пока это все, чем мы располагаем. И все же интересно, почему Филонов, находясь при смерти, решил всучить тебе эту шифровку? Заглянув мне в глаза, Петренко задумчиво улыбнулся. Я недоуменно пожал плечами, но ответить не успел, потому как проводник громко воскликнул. — О, а вот и Бесос Карасем. Как раз вовремя. Эд посмотрел на часы и улыбнулся. — Всем здрасте и пройдемте, как говорится. Здравия желаю! Бессо отдал честь Петренко и, услышав вольно, развернулся к нам. Приветствую, мужики! Погнали, а то не уложимся в график. И мы двинулись в направлении диких территорий.